Одежда подозреваемого, включавшая в себя эту облегающую черную футболку, черные штаны и черные кожаные туфли, которые я видела под столом, поглотила большую часть цвета и текстуры того, что покрывало его обнаженную кожу. Некий глен уже заверили меня, что кровь пропитывала большую часть его одежды, видно ее там или нет. Я даже немного удивилась что они еще не раздели его, чтобы забрать улики. Они даже оставили ему туфли, кольца и часы, что весьма необычно, раз они заковали подозреваемого и приковали к полу. Как будто, прочитав мои мысли, Ник сказал, «Криминалисты будут здесь через час. Сейчас они на месте преступления. Мы подумали, что сначала дадим тебе взглянуть, пока мы ждем». Я наградила Ника скептическим взглядом. В этот раз ему хватило вежливости покраснеть. «Ладно», — сказал он, поднимая руки в сдающемся жесте. «Я хотел, чтобы ты посмотрела на него, Мериам. Он не станет говорить с нами. Я думал, ты сможешь дать мне кое-какие предположения, пока мы не сошлем его задницу в Гуантанамо». Нахмурившись, я поджала губы. Затем я вновь посмотрела на покрытого кровью подозреваемого Ника. В этот раз... Я постаралась отбросить в сторону эмоциональное влияние крови и оценить самого мужчину. Я все равно не смогла получить от него что-либо обычным способом. Даже если отбросить в сторону его боевой раскрас, в этом парне что-то было. Я не могла точно указать на это пальцем, не в первые несколько секунд. Но я обнаружила, что мне очень сложно отвести взгляд от его лица. Он выглядел на удивление спокойным и эти глаза странного цвета светились умом. Пожалуй, он выглядел настороженным, не совсем ждущим, но ожидающим, как будто он использовал время для более сложных ментальных упражнений, чем я могла различить. Эта его резкость была просчитана качеством, как будто в мыслях он был занят чем-то другим. Еще я смутно чувствовала военного, Только понаблюдав за ним еще несколько секунд, я осознала, что настороженность сообщила мне больше, чем спокойствие, которое он выставлял наружу. Что-то в этом спокойствии было обманчивым. Более того, за ним он выглядел нервным, то есть очень нервным. Как будто он оставался на прежнем месте одним усилием воли. Я быстро перепроверила свое заключение «не наркоман». Потом вернулась к предыдущему выводу. То, что я видела, происходило не из-за наркотиков. Он выглядел так, будто хотел находиться в другом месте, но при этом не боялся, не волновался и даже не злился. Он не выглядел самодовольным, как большая часть виденных мною психопатов. Вместо этого он считал свое нахождение здесь колоссальной, пустой тратой времени. Едва увидев это, я уже не могла развидеть. Более того, до меня дошло, что он даже не старается скрыть свое нетерпение. Я бы заметила это и раньше, если бы не старалась так усиленно прочесть его иными способами. «Как его зовут?» — спросила я. Ник Глен снова обменялись взглядами. «Что?» — спросила я. «Теперь что за фокусы? Если ты вытащишь из этого парня его имя, я куплю тебе ужин», — сказал Ник. Широко улыбаясь, он снова подразнил меня. «Конечно, я сделаю это и бесплатно, док! Просто сделайте наш день!» Глен снова фыркнул, складывая мощные руки на грудь. Подняв левую руку, в жесте которой у нас с Ником с недавних пор стал дежурной шуткой, я большим пальцем постучала по помолвочному кольцу. Ник широко улыбнулся, изобразил разочарование, а потом кивнул в сторону мужчины сидевшего в другой комнате. Мои глаза проследовали за его взглядом, к парню с пятнистыми, золотистыми волосами, а голос Ника стал более полицейским. «Он не назовет нам имя! При нем не было удостоверения личности! Его отпечатков нет в системе!» «Таинственный парень, да?» — сказала я. Я произнесла это небрежно, даже с долей юмора, и все же я была сбита с толку, если не считать телевидение... Такого практически никогда не случалось. Теперь никуда нельзя попасть без какого-то удостоверения личности. — Мы ищем его через программу распознавания лиц, — сказал Ник, как будто услышав мои мысли. — Мы передадим его Интерполу, если не найдем здесь. Должна же у него быть хоть какая-то кличка. Где-нибудь? — Никаких военных данных? — спросила я. — В записях ничего. Я кивнула, слушая его в полуха и хмурясь на подозреваемого. Ничего, он действительно был пустой стеной. Такое редко бывало со мной, как я уже говорила. Неслыханно, но да, редко. Почему ты думаешь, что он станет говорить со мной? Спросила я, наконец, переводя взгляд на Ника. Ник просто улыбнулся, переступаясь ноги на ногу. — Он, возможно, не станет, — ответил Глен, стоявший по другую сторону от Ника. Но Ники, похоже, думает, что ты умеешь ходить по воде, док. Так что он захотел попробовать. Пожимая плечами и награждая Ника раздраженным взглядом, я выбросила бумажный стаканчик из-под кофе в пластиковую корзинку под столом и сделала жест в сторону другой комнаты. «Ну», — сказала я, — «мы можем убить время, пока не появятся криминалисты, верно? Я отменила своего утреннего клиента ради этого цирка». Последние слова. Я произнесла резко, бросая на Ника тяжелый взгляд. Гленн, который был на добрых пять дюймов выше Ника и сложен как полузащитник или живая отсылка к его корням викингов, улыбнулся и кивнул. Показав мне следовать за ним, он направился к двери, чтобы впустить меня в комнату для допросов. Однако, когда я проходила мимо, Ник поймал меня за предплечье. «Не шути с этим парнем!» — предостерег он. Улыбка исчезла с лица Ника, оставляя моего друга, парня, которого я знала под маской. Я помнил этот взгляд по Афганистану. Я серьезно о мире. Он, возможно, серийный убийца. Как минимум, он слишком сильно любит мертвые тела. Мы будем прямо за этой дверью. Если захочешь уйти, уходи. Сразу же не строй себя крутую перед толпой копов. Слышишь меня? Обычно я пропесочила бы его за это дерьмо. В духе барышня нуждается в защите, которая, как я думала, мы оставили в прошлом, учитывая все то, через что мы прошли вместе. Обычно я бы еще ударилась в воспоминания, напомнив, сколько убийц, насильников, растлителей малолетних и других отбросов общества, я уже допросила для него. Но что-то в том, как он произнес эти слова рассеяло мою злость. «Я тебя слышу», — сказала я, шутливо отдавай ему честь. Сделав это, я взглянула на парня по другую сторону одностороннего стекла. Подозреваемый просто сидел там. Легкие морщины залегли по обе стороны его темных губ. Однако впервые за все время он смотрел в одностороннее зеркало. Казалось, будто он смотрит прямо на меня. Заметив капельку крови прямо там, где заканчивались эти резко очерченные губы, я почувствовала, как мой пульс невольно ускорился. Ник может оказаться прав насчет этого парня. Обычно он прав. Выбросив эту мысль из головы, я отвернулась от стекла, следуя за Гленном в коридор. На ходу я позволила своему лицу скрыться за нейтральной, профессиональной маской и надеялась, что в этот раз она меня защитит. Глава вторая. Первое интервью. Он окинул меня взглядом, когда я вошла. В отличие от многих людей, с которыми я беседовала в этой комнате, и подозреваемых, и свидетелей, он не скрывал свои оценки. Он также не сделал ничего, чтобы попытаться расположить меня к себе. Например, улыбнуться или сделать свой язык тела более покладистым или покорным. Он также не пытался запугать меня, по крайней мере, я этого не заметила. И вновь доминирующей эмоцией, которую я видела в его оценке, оставалось нетерпение. Похоже, он в первую очередь полагал, что я здесь для того, чтобы впустую тратить его время. И в то же время мне показалось, что там присутствует нечто большее то есть связанное конкретно со мной. Ничего сексуального, по крайней мере, так казалось мне. Но я не имела ни одной теории относительно того, что такое это больше Возможно, я просто была не тем, не той, кого он ожидал. Возможно, мое появление его смутило. Я в какой-то мере к этому привыкла. Для женщины я высокая, почти 175 сантиметров. Моя мама была коренной американкой. Как я уже говорила, и принадлежала к одному из тех кланов, которые были реально высокими. Я не знала точно, кем был мой отец, поскольку никогда не встречала его семьи, но он тоже был высоким. Я унаследовала некоторые черты его лица наряду с мамиными. Я также получила его светло-ореховые глаза, которые, по словам людей, сразу бросались в глаза. Моя мама как-то раз пошутила, что влюбилась моего отца из-за одних только глаз. Остальное, если верить моим тетушкам, досталось мне от мамы. Прямые черные волосы, полные губы, мое чувство юмора, даже мои изгибы, которые сделались менее фигуристами из-за занятий боевыми искусствами, но не исчезли полностью. Иными словами, даже подо всей моей профессиональной броней я определенно была женственной. Я не могла совсем скрыть это даже костюмами, и убранными назад волосами. Со своей стороны, я тоже не потрудилась улыбнуться ему или проделать одну из жестких штучек мозгоправов, чтобы попытаться убедить его, что я на его стороне или хотя бы особенно дружественно настроена. У меня сразу сложилось впечатление, что такого рода тактики не сработают на этом парне. Он разглядит их насквозь. Хуже того, попытка применить их заставит его отстраниться и от меня. Так что да, я приблизилась к нему, считая его психопатом. Конечно, в наши дни формальным термином, по крайней мере, в соответствии с диагностическим и статистическим руководством по психическим болезням или ДСР, как мы мозгоправы называли его, считалось антисоциальное расстройство личности или АСР. Те из нас, кто работает с криминалистической психологией, знали много специфических признаков сопровождавших этот диагноз и способны выяснить по-настоящему опасных личностей, но, в общем-то, требовался длительный период распознавания. Самые опасные типы сложнее опознать. Часто высокоинтеллектуальные, крайне манипулятивные, безупречно очаровательные, не заинтересованные в других людях и совершенно не желавшие признавать личные права, кого бы то ни было, кроме самих себя. Самые опасные личности с антисоциальным расстройством мастерски избегали раскрытия психиатрам, который не мог видеть их сквозь маску. Нарциссцизм на грани грандиозности, раздутое чувство собственной значимости, ни капли угрызений совести из-за манипуляций другими, как правило, нехватка способности любить, как правило, нехватка способности чувствовать стыд или сожаление. Они либо испытывали незначительные эмоции, либо исключительно симулировали их. Они испытывали постоянную нужду в стимуле. Ну, вы уловили общий смысл. По правде говоря, я сомневалась, что этот парень станет говорить со мной больше, чем с копами. Ну, если только он не решит, что я могу ему как-то помочь или развлечь его, поскольку для среднестатистического психопата непродолжительная концентрация внимания Часто была большой проблемой. Или, возможно, он отнесется ко мне иначе, потому что он желал женской аудитории вместо мужской. Я не без оснований полагала, что до сих пор с ним говорили только копы мужчины. В любом случае, я сильно подозревала, что не раскалю его, пытаясь обдурить, по крайней мере, не с порога. Я уселась на складной, металлический стул, за противоположным от него краем стола. Я сама быстро окинула комнату взглядом, хотя была здесь несколько дюжин раз, напоминая себе расположение камер, по привычке глядя в углы. Мои глаза мельком взглянули вниз, на лодыжки подозреваемого, не только скованные между собой, но и прикованные к металлическим кольцам в полу. Наручники на его запястьях также были прикованы к его талии и тем же кольцом в полу. Глен уже заверил меня что длина цепей не позволит ему дотянуться до меня, пока я оставалась на стуле. Он все равно предупредил меня не приближаться. Мне не нужно было повторять дважды. С этого места парень казался намного крупнее. Он также выглядел значительно мускулисте. Откинувшись на жестком металлическом стуле, я наблюдала, как эти золотистые кошачьи глаза пробегаются по мне взглядом. Они нигде не задерживались надолго. Действуя намного менее осознанно, чем те похотливые, неспешные взгляды, которыми некоторые заключенные окидывали меня в надежде смутить. Напротив, я почувствовала в его взгляде методичность. По правде говоря, это слегка нервировало меня, возможно, потому что удивляло. Даже для психопата такая концентрация была редкостью. Обычно остальные люди просто не интересовали их. Но опять-таки заключение могло изменить это в нем. Мой взгляд второй раз за день прошелся по его внешности, задержавшись на особенно высоких скулах, все еще окрашенных подтеками засохшей крови. Я видела частички этой крови на поверхности стола, где металлические наручники стерли их с его рук. Вздрогнув, я подняла взгляд и увидела — что он снова пристально смотрит на меня. Его золотистые глаза почти выражали задумчивость, всматриваясь в мое лицо».